Глава 14. Радшан отправился в корчму. Не мог не оказаться снова во главе самых воинственных и в то же время не забывающих погулять в сласть. А Игильд выскользнул из города. Прошел как можно дальше, выбирая пустынное место. Он еще не успел подать знак, только подумал, как темный крестик в синеве сдвинулся, поплыл чуть в сторону. Игильд не стал даже шевелиться. Ждал, что же дальше. Но силуэт дракона все увеличивался, стал объемным, вырос, и спустя пару минут черныш начал распускать крылья, что едва не выворачивало встречным ветром. Послышался глухой удар. Игельт бросился к месту падения. Но черныш уже вскочил и распахнул пасть. Красный язык выметнулся из пасти. Игельд зажмурился. Горячее и влажное шлепнуло по лицу, а он обхватил его за морду, поцеловал в нос. я «Да люблю я тебя, люблю, но ты, свинья, обнаглел». «Кто ж так садится? Ногу подвернул? Хромать будешь?» Черныш лизнул в лицо. «В глазах любовь и новый вопрос. А ты правда меня любишь? А ты меня не бросишь, не прогонишь? Я очень тебя люблю, папочка, я буду очень-очень послушный. Только не бросай меня, не оставляй надолго». «Не оставлю, не оставлю», — заверил Игильд. Было неловко, что такой огромный зверь искательно заглядывает в глаза Виляет хвостом, добивается его любви, словно он не Игельд, горный охотник, а грозный и могущественный царь или даже бог. Люблю я тебя, дурачину. Черныш от восторга запрыгал на всех четырех. На одну лапу в самом деле прихрамывал. Чересчур торопился к двуногому папе. Рисковал, ошибся бы еще чуть-чуть и разбился бы в лепешку. Игельд ощутил такой прилив нежности к этому нелепому существу, огромному и грозному. И в то же время такому ребенку. «Я тебя люблю», — повторил он. «Ладно, ладно, облежи еще. Но сейчас давай снова в небо. Тут тебя почему-то боятся. Странные такие люди. Обещаю, скоро мы полетаем вдвоем. Долго?» Он ухватил Черныша за щеки, поцеловал в нос. Тот лизнул в ответ. Игильд отступил, требовательно указал в небо. Черныш с неохотой присел. Могучие лапы бросили в небо с силой камня испрощи. Игильду показалось, что чуточку занесло в бок. Понятно, сказывается ушибленная лапа, но тут же порыв ветра едва не сбил с ног. Закружилась пыль. Травы полегли от воздушного удара, а сорванные листья унесло, как стаю вспугнутых воробьев. Возвращаясь, Игильд чувствовал себя гадко, как будто обманул, обидел ребенка. На воротах стражники посматривали с интересом. Все слышали о хозяевах драконов. Мало кто их видел. И привыкли считать их обязательно старыми, с длинными седыми волосами и обязательно увешанными с головы до ног амулетами и талисманами. В самом городе народу стало как будто вдвое больше. Его толкали со всех сторон. Слышался конский топот, ржание, могучий говор толпы. И он, наконец, ощутил, как общий подъем снова наполнил его по самую макушку, что уже вместе со всеми глупо и счастливо улыбается, готов прямо сейчас с поднятым мечом броситься на врага. Со всех сторон блестели железные шлемы, латы, панцири. Люди двигались при мечах, на поясах кинжала, боевые ножи, что так не похоже на всегда мирных куявов. На лицах злость и решимость дать бой. Со всех сторон он слышал разговоры, что Артане пока еще не сталкивались с настоящим войском и настоящим полководцем. Он сам перебирал славные имена. Но в Куяве больше знали умелых торговцев, послов, богатых володарей и обширных земель но не воителей, чье ремесло казалось не очень достойным, и только имя князя Бруна оставалось незапятнанным и сверкало лучами кровавой славы. Он в самом деле не потерпел ни одного поражения во многочисленных войнах ни со славами, ни с вантицами, ни с артанами. Всегда возвращался с богатой добычей, чему куявы всегда придавали первостепенное значение, всегда приводил назад войско. Нередко только часть войска, но все равно возвращался с добычей, А его воины с жаром рассказывали, сколько истребили и сожгли в тех чужих краях, куда вторглись на плечах отступающего врага. Вообще, в самом городе Бруна и за его пределами, как заметил Игельд, витал бодрый дух скорого сражения. Ортани продвигаются быстро, пусть даже с обозами. Пора им показать, на что способны куявы, которых наконец-то раздразнят. Игельд видел, как в поле за город выходят все новые войска — Их старательно выстраивают, указывают каждому полку его место, готовят, объясняют, когда и как вступать в битву. От людского гамма в ушах шумело, как будто с гор медленно ползла лавина из мелких камней. Богатые горожане на всякий случай спешно отправляли семьи в горную часть страны. Под башней чародеев артане уж точно не сунутся. Изо всех ворот торопливо выезжали подводы и телеги со скарбом. На постоялом дворе, где остановились Игельд и Радша, беры гуляли в корчме с утра до поздней ночи. Игельд явился почти в полночь. До этого гулял по городу и осматривал укрепления. Через двор корчмы десяток крепких мужиков выкатывали из подвалов винные бочки. Им освещали дорогу факелами. В воздухе стоял запах горящей смолы. Радша сидел за богато накрытым столом. С ним еще из с десяток беров он сразу поймал взглядом могучую фигуру молодого друга. Заорал, помахал рукой с зажатой в кулаке полуобглоданной костью. Игельд сел на краешек скамьи. Подвинуть на лавке вольно рассевшихся беров не решился. Поинтересовался. «Какие новости?» Радшах мыкнул. «Мы тут с полудня сидим, а ты только что явился. Ты рассказывай». Перед ним поставили кувшин с вином, чару и блюдо с горячим мясом. Игельд поморщился, велел слуге. «Чару убери». «Принеси чарку, а еще лучше чарочку. Я не собираюсь упиваться, как... как слав!» Радша сказал бодро. «Не сегодня-завтра в бой. Напоследок и погулять можно. Я видел, что на княжеские подводы укладывают походные кузницы. Это значит, что мы не только дадим бой, но и должны будем на плечах артан двигаться за ними, пока не достигнем артании». Один из беров спросил живо. «А потом? Вернемся?» «Наверное», — ответил Радша с неохотой. Всегда так делали. А зря. — Зря, — подтвердил Бер. — Только даем им набраться сил. — Надо вторгнуться в Артанию и захватить Арсу, — сказал второй Бер твердо. Он сам испугался своих слов, быстро посмотрел на Беров, но те закивали, с шумом сдвинули чары, выплескивая красное вино на столешницу. — На Артанию! Игельд прислушался. Справа и слева за столами, как и во всей Корчме, говорили о наступлении Артан, О пожарах и разорениях, о грабежах. Артане придают огню все, что не могут увести. Все кипели гневом. Артане поступили подло, напав сразу же после заключения вечного мира. Их не оправдывает то, что царь Тулей поступил не совсем честно. Взял меч бога Хорса, а потом вытолкал тупого артанина в шею. По правде сказать, почти каждый поступил бы так же. Не отдавать же в самом деле сверкающую жемчужину куяви этому грязному пастуху, что именует себя сыном царя, как будто в дикой вонючей Артании могут быть цари. Игельд посматривал по сторонам. Сердце наполнялось гордостью. Жуткие вести о стремительном приближении Артан не сломили дух Куявов. Все полны негодования и жаждут дать бой. А чем больше докатывается слухов о неслыханных зверствах Артан, о поголовном истреблении жителей городов, где оказали сопротивление, тем ожесточеннее сердца и тем злее становятся куявы. «Артани продвинулись только благодаря внезапности», доказывал Радша. Его суровое лицо, изрезанное шрамами, потемнело от прилива крови. «У них все успехи только благодаря их легкой коннице. Эти дикари даже коней своих не умеют подковывать. Куда им сражаться с настоящими воинами? Если запремся в городах, А они вообще не умеют их брать. «Кони через стену не скачут», — вставил Улов. «Такой же бывалый воин, как и Радша. Разве что постарше, да, дед побогаче». Все захохотали, кто-то дотянулся до Улафа и похлопал по плечу. «Вот-вот», — сказал Радша. «Да когда наш князь в прошлую войну дрался с ними в чистом поле? Что, сумели они его взять?» «Нет, это он их теснил». «А почему?» Да князь Брун и в чистом ровном поле, где Артани, вроде бы полные хозяева, на ночь огораживался рвом, только и всего. А утром снова выходил и теснил их. А когда Артани стягивали все силы, чтобы его опрокинуть, он снова огораживался рвом, втыкал в него колья. И так он теснил Артан до самой их границы, даже вторгся на их сторону. «После чего Артани запросили мира», — снова вставил Улов. «Точно». «Артане страшатся не только наших крепостей и укрепленных городов, где под стенами они положат все их войско, но даже нашей тяжелой конницы Лица светлели, головы поднимались, а в глазах блестела удаль. Как нарочно, за окном послышался далекий топот. Нарастал все громче и громче. Наконец пронеслась, как стадо железных быков, тяжелая конница на огромных рослых конях. «Воины все в железе с головы до ног!» Тяжелые длинные копья в руках, мечи и топоры на поясе. Радша выкрикнул, довольно, перекрывая шум. Видите? Да никакая сила на свете не способна выдержать такой удар. Это у артан все от бедности, сказал глубокомысленно старый примак. А бедность артанская от лени. Земля у них богатая, урожайная, но эти дикари всю загадили своими стадами. А тот край на самом юге, где выращивают хлеб, кормит не только всю артанию но эти дикари продают его в другие страны. Зерно артанской пшеницы размером с орех, клянусь всеми богами. И какую пользу они от нее имеют?» Все одобрительно кричали, тянулись через стол к примаку, чокнуться краями кубков и чар. Знаменитая артанская пшеница всегда оставалась предметом зависти куявов, да и других соседей. Только в артане она вырастала с невысоким стеблем, но с могучим колосом. Зерен много, все крупные, и ядреные. Сами артани продавали только муку, зерно в мешках вывозить не позволяли. Но куявы не стали бы куявами, если бы не исхитрились выкрасть и привезти в куявию не то, что горсть зерен, а целые сумки. Увы, даже первый урожай всегда бывал в половину мельче артанского. А на следующий год артанская пшеница уже ничем не отличалась от мелкой и болезненной куявской. Радша подумал, бухнул, как в воду валун бросил. — И еще они сало не едят, дурни. А какая жизнь без сала? На конине долго не продержишься. Мне пришлось как-то на конине сидеть. Мы в Артанских степях потерялись в прошлую войну. Так я, скажу вам, сразу на пару пудов отощал. Ну, прямо червяк какой-то стал. Вся сила в сале. С куском сала я могу две ночи с седла не слезать. А силы, как и не тратятся. — И я на конине всегда голодный, — подтвердил другой Бер. Нет, лучше нашего сала ничего на свете нет, и чтоб вина хорошего, и побольше, побольше. Потому и лезут к нам, что завидуют, и от свинины потому отказались, что у них самим есть нечего, куда уж свиней кормить. Там все худые и тощие, вы заметили? А настоящий мужчина должен быть дородным. Если на то пошло, заявил Радша, то воины из них никудышные. Это показалось чересчур, все примолкли. Начали отводить взоры. Только дотоле да молчавший песеглавец Финдора, честный и прямодушный воин, сказал хмуро. Это ты загнул. Ничуть не загнул, сказал Радша горячо. Сам мне скажи, что это за воины, если только на конях и воевать умеют? А разве они выстоят против нас в пешем бою? А на море? Да и небо в нашей власти, ибо мы не только коней. У нас и драконы на задних лапах стоят, в глаза заглядывают. Вон, спроси Игельда. Игельд, скажи. Игильд ответил с неловкостью. «Что сказать?» «Вот видите!» — обратился ко всем Радша. «Главный повелитель всех драконов, а какой скромняга! Таковы мы, куявы! Небо подчиняется нам, а что у Артан?» Его слушали с удовольствием. Старый примак сказал громко. «Верно сказал Бисов сын. Главное — пешие ратники. А конники — это так, тфу, прискакали и ускакали. Земля только тогда считается захваченной когда придет пешая орать и разобьет полевой стан. Да и кони у нас лучше. Один наш куявский конь троих артанских перетянет. Да, это хорошо, что мы собрались именно здесь, у Бруна. Артанам сейчас непросто, когда мы под окнами свою волю прокричали. Князю наша поддержка как нельзя кстати. Он сейчас на них давит, чтобы не только отступились от наших земель, да еще и пеню за ущерб заплатили. Хорошо. Согласился Радша, что мы здесь. Князь, воитель. Взгляды присутствующих посерьезнели. Все смотрели поверх головы Радши в сторону входа. Там на пороге стоял немолодой уже человек в голубой одежде с цветами и знаками дома князя Бруна. Игельд видел его мельком, когда их вели по княжеским палатам. Запомнил только потому, что все привык запоминать, иначе бы не выжил. И сейчас сразу узнал, поднялся, устремив на него взор. Человек кивнул, поклонился издали. Радша оглянулся, спросил сиплым голосом. «Чего тебе?» «Князь просит к нему», — ответил посланец ровным бесцветным голосом вышкаленного слуги. «Нет, не вас, только доблестного Игильда. «Просит?» — мелькнула ошеломленная в голове Игильда. «Не велит. Чересчур высоко, даже страшновато». Он поднялся, чувствуя, как заныло под ложечкой в предчувствии неприятностей. «Полевой стан?» — спросил он. «Нет», — ответил посланец и снова поклонился. «Князь все еще во дворце». «Я переоденусь». «Князю это не важно, сказал посланец мягко, но с настойчивостью в голосе. «Вы не голый, уже хорошо». Радша хлопнул Игильда по спине. «Иди, краше тебя нет воина во всем Куявском войске. Какие еще переодевания, сдурел?» Игильд поежился. А Радша проводил его долгим взглядом и подумал, что в самом деле этот молодой повелитель драконов блистает суровой мужской красотой, ростом и могучей статью. Да и одет добротно и с достоинством. Тонкий стан перетягивает удивительно узкий поясок, а меч, подаренный гномами, держится на широкой перевязи из шкуры горного льва. Рукоять меча мрачно отсвечивает множеством рубинов зловещего оттенка. С таким не стыдно входить во дворец, никто не сочтет нищим. Еще он заметил, что когда Игильд поднялся из-за стола, на него поневоле подняли глаза все в корчме, а девушка-служанка покраснела, как маков цвет, и порывисто вздохнула. «Бедолага!» — подумал Радша, сочувствующе. «Пока что у него в голове одни драконы, но когда-то придет тот миг, когда священная дурь ударит в сердце, подчинит голову, душу и все мысли. Когда-то. Хорошо бы, чтоб еще не сегодня». Посланец проводил Игильда через все залы, на них посматривали с живейшим интересом. Игильд чувствовал на себе любопытные взгляды, слышал, как шепотом произносят его имя. Таких, кто пользовался его услугами, мало в этом доме. Но по всей куяве слышали дивные рассказы о человеке, за которым огромный дракон бегает, как преданный щенок. И теперь Игильд даже видел, как украдкой указывают пальцами. Хихикают, что-то пересказывают скороговоркой. У дверей личных покоев князя посланец остановился, прислушался. Постучал, снова прислушался. Ответа Игельд не уловил, но посланец распахнул двери и отступил. Когда Игельд сделал шаг, двери за его спиной неслышно закрылись. Они с князем остались одни. Брун стоял у стола, опершись обеими руками в столешницу, и разглядывал карту, словно Игельд отлучался на минуту. На скрип двери поднял голову. Игильд заметил с горячим сочувствием, насколько осунулся Брун за эти два дня, словно не пил и не ел, или же его терзала тяжелая болезнь. Только складки у твердых губ стали глубже, резче, а глаза смотрели все так же остро, пронизывающе. А, повелитель драконов, сказал он усталым голосом. Ты быстр, как и твои драконы. Как ты? Готов на любое деяние, твердо сказал Игильд. Только прикажи, княже. «Да, пришло время приказывать», — ответил князь в задумчивости и, как показалось Игильду, в некотором колебании. «Страшное время приблизилось. Вот оно, перед нами. Ты готов к испытаниям?» По телу Игильда прошла сладкая дрожь. Он сказал с чувством, «Проверь меня, княже». «Ты уверен, что если будет достаточно средств?» — спросил Брун. «То сумеешь подготовить десяток боевых драконов?» «Что десяток?» — ответил горячо. «Я смог бы и полсотни, но не теперь». Сейчас у меня в долине только семеро боевых драконов. Были бы люди, еда, деньги, будут и драконы». «Все это будет», — прервал князь. Брови его все еще сшибались на переносице. Глаза не то чтобы отводил от Игильда, но как будто старался с ним не встречаться взглядом. «Моей волей сегодня же туда начнут переправлять все необходимое. А людей сам отбери. Сколько назначишь им платы, столько и будет. Я тебе верю». Игильд прошептал растроганно. В глазах защипало. «Спасибо, княже!» «Не за что!» «Ты сделал с легкостью то, хотя я и не просил, в чем другие отказывали напрочь!» Князь отмахнулся. «Не о себе, Родеям, а токмо о пользе для Отечества. Но из тебя спрос теперь поболее, чем с простого смотрителя драконов, понял?» «Конечно!» — ответил Игильд быстро. «Но дерзну сказать, что я давно готов. Я знаю и умею больше, чем многие из тех, кто состарился с драконами». «Мне такое говорить неловко, но дело пострадает, если я буду умолять свои умения». «Знаю, знаю», — перебил князь нетерпеливо. «С тобой сколько человек?» «Здесь со мной только один». Игильд чуть удивился таким поворотом разговора. Добавил, «Правда, над нами парит мой дракон, а он в бою стоит многих сильнейших воинов. И еще там, в моей долине, я, помимо простых латников, могу выставить и 12 горных великанов. Они крепкие, как скалы». «Каждый в бою стоит 40 воинов». «Это хорошо», — ответил князь. «Сейчас настала тяжкая година. Уже говорил? Просто у меня из ума это не идет, а с души не спадает камень. Сейчас мне до зарезу нужен каждый верный человек. Будешь мне верен, получишь не только вотчину в Светлолесье, но и все междугорье в полное владение». Игельд возразил горячо. «Да разве я за вотчину?» Князь остановил его нетерпеливым движением руки. «Погоди, ты прям как артанин, гордость из тебя фонтанит. Я не сомневаюсь в твоей верности куяви. Но этого сейчас мало. Когда такой разброд и шатание, то под верностью можно понимать что угодно. «Я хочу, чтобы ты был верен мне, лично мне, понимаешь? Верность — это не слепая вера и преданность, а вера в то, что я все делаю правильно. И потому идешь со мной. В вагоне в воду. Но ведь и я сам иду в вагоне в воду, а не посылаю других впереди себя». «Понимаю, княже. Князь сказал отрывисто. «Я прожил немало, умею видеть людей. Ты не только силен, но в тебе есть умение руководить, создавать, вести за собой. Ты из голой заброшенной долины высоко в горах сделал долину цветущей жизни. А что ты сделаешь, когда станешь правителем большого края?» Игельд молчал. Чувства теснились в груди, едва не взламывали изнутри. Когда он станет правителем целого края, не будет зависеть от поставок еды и денег, велит посылать в горы столько, сколько сам сочтет нужным. Под его властью будет огромный, цветущий и богатый край внизу, у подножия гор, и в то же время останется под его теперь уже могучей рукой, ставшая родной долина грез. «Я в вечном долгу», — прошептал он. «Будь просто мне верен», — сказал князь с нажимом. «Клянусь, я верен тебе», — сказал Игильд. «Но скажи мне, князь, что может грозить тебе?» Князь взглянул из-под «Ты тоже чуешь?» «Нет, в том-то и дело, и потому душа моя в смятении». «Я окружен врагами», — сказал князь горько. «Никто не печется о благе своей страны, каждый гребет под себя. Я только заикнулся, что свои интересы надо подчинить интересам страны, так меня чуть было не в изменнике. Потому и говорю, что буду вести дела по-своему». «Мне ли за блюдо из дворца Тулей не указ?» «И наша во всем поддержка», — заявил Игельд горячо. Князь тяжело вздохнул. «Я верю тебе. К счастью, у тебя нет богатой и сильной родни, что тянули бы в ту или другую сторону. Говорили бы о своей рубашке, о рубашке вашего рода, что всегда ближе к телу, чем рубашка всей страны. Ты можешь смотреть трезво. Своими интересами легче пренебречь, чем интересами рода. Ладно, время решать прошло. Теперь время действовать. А теперь следуй за мной, я выйду к людям и объявлю свою волю. Игильд, потрясенный, словно молодое деревцо, по которому походи ударили обухом острого топора, двинулся за князем. За дверьми к ним присоединился еще с десяток знатнейших людей. Они шли рядом с Игильдом и всячески выказывали князю почтение и послушание. Когда огромного роста стражи распахнули двери в огромный зал, навстречу ворвался сдержанный говор. В глазах заребило от обилия разноцветных одежд множество людей. В зале было светло, как в солнечный день на улице. Все светильники горели чисто и сильно. Едва фигура великого князя показалась в дверном проеме, как все в зале начали поворачиваться, заговорили возбужденно радостно. Десяток могучих глоток разом рявкнул. «Князь! Великий князь! Брун, смотрите, Брун идет к трону!» Следом сотни дюжих голосов подхватила. «Слава князю! Князю слава!» Но Брун прошел мимо своего родового трона, что отличался от трона Тулея только отсутствием золотой лани на вершине высокой спинки. На его лице проступила отеческая улыбка. Он пошел медленно в толпу, всматриваясь в лица. В передних рядах стояли Клистоярд, Гайтан, Улнак, Азбериш, Медвянка, Примак, а также послы Вантита и Славии. Влиятельные жрецы, воеводы, именитые беры, наместники, посадники, военачальники, даже богатейшие из купцов и торговых людей. Игельд заметил, что послы приветствовали его как повелителя всей страны, хотя вслух этого и не произносили. Сердце наполнилось гордостью. Брун ясно сказал, что выделяет его среди других героев, что рассчитывает на него, и его поддержкой дорожит особо. Наконец-то мелькнула мысль, хоть кто-то оценил. Не ради своей славы, не по дурости, как считают одни, не за чем-то еще, а только ради любви к своему делу, из которого и его любовь к куяви. Брун молча вскинул руки, заглушая голоса, а когда затихло, сказал ясным, сильным голосом человека, рожденного повелевать массами и народами. «За столы, дорогие друзья, укрепим свою плоть, дабы духу нашему было где черпать силы, а испытания предстоят немалые. Сегодня великий день» но об этом после небольшого пира. Этот небольшой пир показался ошеломленному Игельду царским даже тем, что столы накрыты на полтысячи человек. От яств ломились столешницы, Вино всевозможные дичь самая редкостная, от богатства и могущества захватывает дух. Вся посуда только из золота, а кубки еще и украшены драгоценными камнями. Такими же драгоценностями показались Игельду и гости. Все в одеждах из драгоценной ткани, пряжки из золота, застежки украшены сапфирами, изумрудами, рубинами, прочими дорогими камнями, иной раз настолько крупными, что только за один такой камень можно нанять целое войско. Радша сидел за одним из дальних столов. игельд сразу вычленил его взглядом из толпы гостей. Он и здесь отличается статью, ростом, шириной плеч. Показалось неловким сидеть вблизи князя за его столом. Среди высших военачальников, когда сам Радша, кумир его детства, остался за дальним столом среди гостей рангом ниже, среди незнатных. Он тихохонько отступил и, стараясь двигаться незаметно, обошел по краю группу вельмож. Радша вздрогнул, когда сзади на плечи упала широкая ладонь. Пфу! Заикой оставишь! Так подкрадываешься! Попробовал бы так в степи, получил бы ножом под ребро, а потом бы только... Ты чего здесь?» «Подвинься», — ответил Игельд. Радша подвинулся, оттеснив песеглавца с другого боку. Переспросил, чего ушел, князь обидится. Вряд ли, ответил Игильд, не дурак, поймет. Если кто-то в спешке забыл пригласить тебя за княжеский стол, то мы из-за чужой ошибки не должны сидеть порознь. Радша хмыкнул, но глаза потеплели, сказал с теплой насмешкой. Эх, Игельд, тебя такого и куры лапами загребут. Когда научишься за свое цепляться всеми когтями? А ты еще и сам отдаешь. Но, отобрав услуги кувшин, сам налил в серебряную чашу вина, поставил перед другом и даже придвинул к нему запеченного гуся с яблоками. Первые чары выпили за здравие князя. Игельд все всматривался в суровое лицо Бруна. Тот старательно улыбался, но Игильд видел, как время от времени лицо на короткие мгновения становилось страшным. В глазах вспыхивал гнев, но тут же князь растягивал рот в улыбке. Отечески отвечал на поклоны, кивал, улыбался, что-то говорил. Игильд видел только, как двигаются губы великого князя. и Издали особенно заметно, что мысли князя вовсе не в этом зале. Возможно, он уже ведет огромное войско навстречу артанам. Нет, встречает их здесь, укрепившись за стенами крепостей. А когда артане попытаются пройти дальше, он выведет войска в поле и ударит в тыл. Сердце покалывало. Он не знал, чем можно помочь великому человеку. Ведь это последний пир. Многие из пирующих уже никогда не сядут за стол. Все беспечны и веселы. Они распоряжаются всего лишь своими жизнями. А это так мало даже для куявов, что свои жизни берегут. А князь отвечает за них, за всех. Как всякий полководец, он знает, что не удастся сохранить жизни всем. И это знание наполняет его душу горечью. Все пируют, а он терзается в мыслях. Как же все-таки сохранить жизни наибольшему числу людей? А вот если бы даже сберечь всех... Более того, заметно, что наибольшее веселье на самых удаленных от князя местах. Там пьют, веселятся, уже пытаются затянуть песни, провозглашают здравицы, лезут один к другому через стол, чтобы чокнуться кубками, обнимаются и клянутся в вечной дружбе и воинском братстве, а чем ближе к князю, тем все сдержаннее, а возле князя и его ближайшие полководцы сидят мрачные, как грозовые тучи. У гуданца вид страдальческий, клестоярт вообще постоянно вытирает пот, Глаза бегают, Финдора уставился в тарелку, ничего не ест, пьет только после понуканий, лицо бледное. Ощущение такое, что над ними всеми нависла тяжелая туча, которую видит только сам князь и его ближайшие полководцы.